Глава 863. Спасение дао секты Первозлато. В прошлом он обращался к Ван Болу как к человеку с более низким статусом. Всё-таки он был патриархом целой секты, все составляющие в ней практики являлись учениками секты Карающая длань, поэтому их положение всегда было ниже его собственного. По этой причине он никого не называл собратьом даосом, никто в секте не заслуживал подобного обращения. Во всей цивилизации божественное око жгло всего двое людей одного с ним статуса. В главой секты Земли абсолютной гармонии и практик стадии планеты создала секта Первозлата. И теперь к ним присоединился ещё один. На потрёхан небесной длань произвело впечатление то, как Ван Боле показал себя в этом бою. Сила Ван Болена настолько далеко вышла за рамки легиона, что теперь он мог основать собственную секту. Полёт его с бессмертными автоматами по силе она превзойдёт большинство местных сект. Армия автоматов по одному приказу будет бесстрашно сражаться за него. Другим сектам сложно добиться от своих учеников такой покорности и бесстрашия в бою. Не меньше потряхание небесной длань впечатлили способности самого Ван Боле. Разумеется, убийство им практика на великой завершённости бессмертия безусловно заинтересовало бы патриарха, но он сумел пережить атаку, в которую старейшина секты Небесный дух вложил всю силу своей культивации. Это по-настоящему удивило патриарха. Потом Ван Боле перешёл в контрнаступление с помощью пальца практика стадии планеты. На него почти получилось убить стареж на скоординированной с патриархом атакой. Самое важное, под конец сражения над головой Ван Боулы возник ещё один палец стадии планеты. Всё это стало для патриарха Небесная длань настоящим сюрпризом. Он понимал, что это была намеренная демонстрация силы. Всё-таки любой, кто мог достичь такой высокой степени культивации, явно не был дураком. Устроенное представление произвело необходимый эффект. Патриарху Небесная длань пришлось отказаться от пришедших ему в голову идей. «Он может использовать силу практика стадии планеты и драться с одним из нас на равных. Он необычайно силён. Следует учесть ещё кое-что. Он может пользоваться техникой божественной ока. Вдобавок, не стоит забывать про происхождение его автоматонов». Патриарх Небесный Эдлайн прищурился. Во время размышлений об этом он вспомнил, как старейшный секта Небесный Дух выкрикнул что-то о дитях Дао. Эти два слова подняли в его сердце бурю эмоций, и, как он не знал, что он не знал. Мне трудно догадаться, что Ван Боле очень повезло поднять свою культивацию настолько высоко. Должно быть, он наткнулся на благословение, способное устрашить небо и сотрясти землю. Вдобавок патриарх знал не только о силе Ван Боле, но и о его расчётливом уме, а также неуёмной жажде мести, которую подпитывала его воинственная натура. Какой бы план не придумал глава секты, ошибка может дорого ему обойтись. К тому же в текущих обстоятельствах он не мог действовать открыто. Угроза к цивилизации ещё не миновала. Секта, карающая длань, может, и победила в этом сражении, но война только началась. Больше всего он боялся раскола сторонников во время вторжения. Если его планы кто-то узнает, другие могут от него отвернуться. Всё-таки без Ван Буэлло сражение закончилось бы совершенно иначе. В некотором смысле он их спас. К тому же сила Ван Буэлло может сыграть решающую роль в войне за их цивилизацию. Все эти мысли практически мгновенно промелькнули в голове Патриарха Небесная Длань. Он на время забыл о собственных интересах, гордости, статусе и повёл себя с Ван Баолу как с равным. Он всем своим видом пытался показать, что говорит искренне. Без твоего вмешательства секта Карающая длань не пережила бы эту битву. Собрат Даос Лун Нянзы, пожалуйста, прими мою сердечную благодарность. Потрёх накрыл ладонью кулак и низко поклонился Ван Баолу в присутствии всех учеников. Мне стыд благодарности, собрат Даос. Я ведь член Карающей длани. Кто мы же из секты неоднократно спасала мне жизнь? Я просто исполнил свой долг. Заметив изменившиеся отношения главы секты, быстро нашёлся Ван Бола. Его глаза ярко блеснули, потёррях небесная адлань ещё раз убедился в правильности своих выводов. Призванный Ван Бола полиц преследовал две цели: впечатлить его и устрашить стареющую секты небесный дух. Сабра даос, благодарность исходит не только от меня, но и от всей секты карающая адлань. Мы благодарим тебя за помощь. Он прямо повторил потёррях небесная адлань. Его ладонь по-прежнему накрывала кулак, после низкого поклона он так посмотрел на Ван Буоле, словно хотел о чём-то попросить. «Савра даос лон няньзы!» Наконец, сказал он. «Всяк-то карающая длань выиграла эту битву, но эта победа лишь немного отсрочила уничтожение нашей цивилизации. Я бы хотел взять на себя смелость и обратиться к тебе с просьбой. Надеюсь, ты согласишься». «Вот как?» Ван Буоле нахмырился и, немного подумав, спросил. Уважаемый собрат Даос хочет, чтобы я помог Даосской секте Первозолота. Потряхнике капле не удивился, что Ван Буо ле сразу обо всем догадался. Простак никогда бы не зашёл так далеко по пути культивации. Выдающиеся эксперты всегда обладали острым умом и необычайной мудростью. Что интересно, именно это он и хотел попросить. Он прекрасно понимал, что другая часть армии секты Небесный Дух всё штурмует Даосскую секту Первозолота, и выживание двух оставшихся секты имело колоссальную важность. Если да, у секты первозлата не станет, то с ней исчезнет и надежда на выживание их цивилизации. Патриарх старался не подавать вида, но во время боя он израсходовал слишком много энергии культивации, чтобы противостоять сразу двум практикам стадии планеты. Вдобавок, сокрушительный удар по старейшине тоже дорого ему обошёлся. Он мог продолжить сражаться, несмотря на усталость, однако во время его отсутствия глава секты Небесный Дух мог повторно атаковать. Такую возможность нельзя было сбрасывать со счетов. В идеале на помощь другой секте следовало послать второго по силе практика секты во главе армии. Только вот это было очень опасное задание. К тому же Лон-Нянь-Зы в прошлом конфликтовал с Дау-сектой Первозлата. По этой причине он и не стал произносить просьбу вслух. Вместо него её озвучил сам Ван Боулэ. Патриарх Небесный Эдлайн сделал глубокий вдох и молча накрыл ладони кулак ещё раз. Ван Боулэ крепко задумался. Другой секте была нужна помощь. Без неё сражаться в этой войне станет намного трудней. «Так и быть!» Ван Буэлла кивнул. Патриарх Небесный Адлань поднял голову и внимательно посмотрел на него. Он приказал Первому Легион отправиться вместе с Ван Буэлла. Даос Гумо останется в секте, вместо него командовать им будет Синишаль. Также он отправил с армии трёх практиков на среднюю ступенье бессмертия. Среди них была Эфия Линью. После решения организационных вопросов армия Ван Буэлла и Первый Легион прошли через перемещающий портал Секты Крающей Адлань, А потом поспешили к территории да Усякты Первозлата. Хоть патриарх Небесное Длань не мог отправиться с ними, он вручил Синешоле маленькую статуэтку, запечатлённые в ней силы его клона. Она уступала истинной силе практика стадии планета, но её разрушение высвободит нешуточную энергию. Он не стал скрывать это от Ван Боле, специально передав статуэтку Синешоле у него на глазах, так он пытался показать искренность своих намерений. Увидев это Ван Боле мысленно сделал зарубку Армия под его командованием попала через портал на нейтральную территорию цивилизации Божественное Око. Оттуда он повёл их в Даустик, теперь возглатая. Перемещение сэкономило им немало времени. Путешествие до территории другой секты займёт по меньшей мере 2 часа. Пока корабли мчались сквозь пустоту, практики на борту восстанавливали силы. Порошедшее сражение многих вымотало, и вскоре им предстояло поучаствовать в ещё одном. Все очень устали как морально, так и физически. Когда Ван Болуй уже собрался погрузиться в медитативный транс, Синишаль по неизвестной причине прислал к нему фею Линью. Наверняка перед этим он проинструктировал её вести себя с ним обходительно и исполнить любое его желание. Такое резкое изменение секты к Ван Буале фея Линью встретила с тоическим молчанием. Она была человеком замкнутым, не привыкшим делать первый шаг. Она подошла и смущенно застыла рядом с ним. Даже Ван Буале отчего-то стало неловко. Долгое время оба просто смотрели друг другу в глаза. «Мы ведь старые друзья. Ты наверняка устала». Почему бы тебе не положить голову мне на колено? Сухо покашляв, Ван Боло решил прошептать: "Почво, Фели, не юня немного нервничала, но от его слов она всё напряглась". Выражение её лица изменилось, а дарив его пристальным взглядом, она развернулась и вышла. Ван Боло со вздохом коснулся пальцами щеки, любуясь уходящей красавицей. Это даже к лучшему. Не знаю, что бы я сделал, согласившись на моё предложение. Слишком многих притягивает моя красота. А чем вообще думать не шель? Старик намеренно всё усложняет. Убедившись божественным сознанием, что рядом никого нет, он движением кисти достал бездонное кольцо. То самое, что он снял с отрубленной руки практика стадии планеты во время задания патриарха «Бушующее пламя». Внутри, как он подозревал, лежало какое-то сокровище, но бездонное хранилище было накрепко запечатано. «Посмотрим, удастся ли мне сейчас открыть его!» От предвкушения у Ван Боллы загорелись глаза, поток его божественного сознания устремился в кольцо.